Глава 18 Солнечные лучи вертолетными лопастями летали перед лобовым стеклом стремительном чащегося автомобиля. Унги не любила ездить за рулем, особенно когда нужно было куда-то спешить, но сейчас выбирать не приходилось. Девушка торопилась в Питер по личной просьбе Малинина, и еще потому, что выбрав один раз сторону, она не могла поступить по-другому. Конечно, где-то в глубине души рождалась буря эмоций, била ключом обида. Унги Унге тоже казалось, что команда должна быть единой. Здесь она понимала, почему Илья Нерей развернулся и просто ушел. Но она не могла так поступить и подвести Малинина. Особенно сейчас, когда тот нуждался в поддержке и помощи людей, ставших близкими по духу. И еще у унги полностью сместилась полярность мира. Сначала, когда было объявлено о предательстве Вари, потом о том, что Лашников чуть ли не все мировое зло, а теперь оказалось, что все это было инсценировкой. Унги вспоминала разговор, который произошел несколько часов назад и пыталась как-то обустроиться в границах нового осознания ситуации. Конечно, нельзя было винить Малинина в том, что он действовал совсем тайно. Он совсем недавно на общем собрании сказал, что ему надоело ходить по заданному кругу, и сейчас он выходит на тропу охоты. Он сказал тогда открыто и честно, но все остальные, к сожалению, не придали особого значения его словам и продолжили расследование в прежнем ритме, как по учебнику. А Малинин задумал другое. Он хотел сбить противника с толку и дать ему два неизвестных, а именно Варвару и Лашникова. И если преступнику так хорошо известны их шаги, он почти неуловим и продолжит руководить всем этим театром безумия, то он-то точно знает, что ни Мечина, ни Игорь не имеют никакого отношения к тому, что происходит, и тем более не состоят в его секте. Таким образом, Малинин сбил с толку серого кардинала Ям и сейчас ждал результатов. Когда Нерей уехал, то Малинин вывел Унги из дома и предложил переговорить с глазу на глаз. У Егора к каждому был свой подход, и если Юре Береговому нужно было объяснить все короткими рубленными фразами, обогащая монолог нецензурной лексикой, то следователю Алис для успешной работы требовались пространные объяснения. «Егор Николаевич», — спросила Унги, — когда он объяснил ей свой план, «а что делать с тем, что вас и остальных отстранили от расследования? И, кстати, Варя и Игорь в розыске. Ну, во-первых, меня никто не отстранял. Пока что я считаюсь пропавшим без вести. Во-вторых, я, безусловно, расписал весь план оперативного вливания, утвердил его у начальства, и сейчас мы полностью владеем ситуацией и продолжаем работать. В-третьих, то, что так нелепо арестовали Соню, показывает нам, что руководящий центр этого всего он развел руками. — Явно при погонах и в чинах. — Тогда я скажу вам более того, — задумчиво произнесла Унги. Мне знакомый отписался, что арест и допрос Сони производил Иваницкий Кирилл Сергеевич. Именно он сейчас является руководителем следствия, присланного в Карельск. — Ну, тогда тебе, Унги, и карты в руки, — Малинин просиял улыбкой. — Ты едешь в Питер. Во-первых, развали их дело. Я уверен, что там есть к чему прицепиться. Не думаю, что они сильно старались, потому что инсценировка очень глупая. Они ведь меня списали со счетов. Во-вторых, ты должна разобрать на молекулы жизнь подполковника Иваницкого. Все его рабочие и личные связи. Даже если он любил в детстве душить хомячков, ты должна об этом узнать. Я поняла вас. Есть еще ниточка. Кто-то подменил контакты в телефоне Мамыкина, и получается так, что нас специально послали на ту ферму. «Хотя это странно. Получается, что преступник нашими руками уничтожил свои...» Унге задумалась. «Ну, активы, что ли?» «Я так понимаю, Соломончик выращивал рассаду для того, чтобы потом из этих растений производился наркотик». «Это и правда странно. Но радует то, что видим мы эту ситуацию в целом. Дальше будем разматывать», — Малинин помолчал. «Так что, унги давай включайся в работу и вперед». — Егор Николаевич, а как вы выбрались? Ведь вы не могли предвидеть, что будет такой взрыв и затопление. Малинин вздохнул, прошелся вперед по ельнику, потом развернулся и проговорил. — Унге, в любом деле есть капелька удачи. Моя была в том, что единственное ценное, что у меня есть, это очень дорогой телефон. На нем есть передатчик. Я успел передать Ласточкину сигнал бедствия, и Варя меня нашла. Конечно, я мог не выбраться из передряги, но на тот момент это было крайне удачное стечение обстоятельств, чтобы противник подумал, что меня уже нет, и, наконец, хоть кто-то из них выбрался бы из своего укрытия. Так и случилось. «А если бы нет?» — спросила Унги. «Ну, тогда это была бы другая история. Но зачем нам домыслы и к чему тратить на них энергию и силы? Давай просто закончим дело. Я чувствую, что теперь перевес». На нашей стороне. Слушайте, Унги нахмурилась, а Пирошкин-то куда делся? Андрей Валерьянович и правда поехал по новому назначению. Здесь мы тоже воспользовались ситуацией. Ведь жизнь это не шахматы, как многие предполагают. Жизнь больше похожа на короткие нарды. Выпал куш, играй. Когда Нерей с Иваницким и остальными сотрудниками выдвинулись для задержания Лашникова и Варвары, а также выяснения обстоятельств дела, то Илья, сидя рядом с Кириллом в одной машине, проговорил. «Кирилл Сергеевич, я думал над вашими словами о приглашении к дальнейшему расследованию и сотрудничеству, но думаю, что отвечу отказом. Я в свое время очень хотел работать с Малининым и был счастлив, что получил эту работу. Но сейчас у меня произошел глубокий внутренний кризис. Я не хочу, чтобы мои рабочие качества просто выгорели. Я, безусловно, передам все дела, буду на связи, но я подам рапорт о переводе. Что ж, Иваницкий вздохнул и всплеснул руками. Жаль, конечно, но это ваше решение. Как-то влиять на него я не собираюсь. Но сейчас-то вы с нами доедете до места? Естественно. Я же не кисийная барышня. И мне интересны мотивы, которыми руководствовался Малинин потому что я считаю, что команда должна быть командой». Нерей вздохнул. «Ну и еще я выяснил для себя одну интересную вещь. Следствие в рамках вот таких спецопераций — это не мое. Думаю, перейду к экономическим преступлениям». «Мне нравится ход ваших мыслей, Илья», — проговорил Иваницкий. «Каждый должен быть на своем месте, вы правы». «Ну что ж», — он глянул на сторожку, к которой они подъехали. «Здесь?» Именно. Нерей вздохнул и вышел вслед за Кириллом из машины. Но внутри домика уже было пусто. Илья Иванович, Иваницкий нервно дернулся. — А вы ничего не перепутали? — Нет. Я не обладал информацией, сколько по времени они будут здесь. Нерей задумался. — В конце концов, сейчас у вас есть возможность обработать помещение и снять пальцы... И тогда вы точно будете уверены, что присутствие здесь Меченой и Лашникова не плод моего воображения. Илья вздохнул. Ну и, конечно, Малинин. И если все то, что вы сказали, окажется хоть на сотую процента правдой, то мне вообще нечего делать вследствие. Уже тише добавил он. Зря себя так корите. Малинин очень опытный спец. Кирилл набрал номер телефона и проговорил. Криминалиста вашего местного высылайте. «Что значит нет его?» «А где он?» «Как фамилия?» — переспросил он еще раз. «Мамыкин». «Записал». «А телефон его есть?» «У меня есть», — сказал Нерей. «Мамыкин вообще-то входит в состав следственной группы». «Так это прекрасно!» — хлопнул в ладоши Кирилл. «Люблю этих ученых-чудиков. Сидят, копаются, а потом бац! И потрясающий результат. Позвоните ему, Илья, пожалуйста». Илья набрал номер, несколько секунд слушал гудки, а потом ответил Мамыкин. — Ну что? И тебе привет. Тебя тут найти не могут, нужно выехать на место происшествия. Нерей отошел к окну и остановился. — Илья, я не резиновый. Меня Малинин с самого утра работой завалил по самой не могу. Какое еще у вас происшествие случилось? — В смысле Малинин завалил работой? — немного оторопил Нерей. — Не знал, что Малинин может завалить работой? — Вот и я не знал. Иначе бы пошел трудиться в какое-то более спокойное место. Мамыкин помолчал. — Илья, ну не тяни резину. Чего надо? — Скажи, а Соломончик был жив или мертв, когда ты осматривал характер ранения? — Конечно, мертв, — отозвался Мамыкин. — Кирилл — это криминалист, — Нерей задумчиво передал трубку Иваницкому. Следователь взял телефон, долго и нудно пререкался с Мамыкиным, пока тот наконец не гаркнул. Слушайте, у меня есть свое начальство. Позвоните Егору Николаевичу. Если он скажет ехать к вам, то я поеду. Куда я ему позвоню? На тот свет, что ли? И вообще теперь твое начальство это я! сорвался на крик, в конец вымотанный несговорчивостью Мамыкина, следователь. Ну, орать на меня не нужно. Собственно, как и звонить на тот свет? У вас устаревшие оперативные данные. Малинин уже давно приступил к своей работе. Сейчас пришлю его номер телефона, если вы и этого не знаете, — прошипел криминалист. Я вконец офигеваю, — повесив трубку, вдруг заорал Иваницкий. Какого черта у меня по городу разгуливает преступник? Я вас всех в порошок сотру, — истерически орал Кирилл на подчиненных. Вы на кой хрен мне нужны? Где он может быть? Мужчина зыркнул на Илью. Ну, позвоните ему. Нерей пожал плечами. Я не думаю, что Малинин будет от вас бегать, а мне нужно съездить в одно место. Встретимся у вас в кабинете. Иваницкий пришел в некоторое замешательство. Потом достал телефон и, набрав номер с кислой миной, приготовился ждать ответа. Алло, это Малинин Егор Николаевич? С тихой злостью проговорил он. Вам предписано явиться ко мне для разбирательства? «И я вам очень советую не играть со мной и не юлить. Иди в жопу!» У Иваницкого был очень громкий динамик в телефоне, и все услышали краткий и емкий ответ Малинина, после которого он отключился, а Кирилл остался стоять, пылая тихой злостью. Егор расхаживал по кабинету, смотрел, как город наряжается в летнее тепло, и бесконечно прокручивал в голове события последних дней. Он бесконечно устал, да и то, что его протащило по подземным тоннелям и смыло в давно высохший колодец, тоже не добавляло сил. Фактически, ему сейчас нужно было отдохнуть или хотя бы выспаться, но такую роскошь, по всей видимости, нужно было заслужить. И то, что под ногами путался нервный Иваницкий, очень усложняло мыслительный процесс, потому что нужно было отвлекаться на подковерную борьбу. В довершение все материалы вывезли из кабинета, и теперь предстояло вернуть все на место и снова часами искать нужные записи, заметки и перечитывать материалы. «Да, Андрей Михайлович», — выдохнув, Малинин ответил на телефонный звонок. «Ты доигрался», — кратко сказал генерал-майор. «Теперь даже я не в силах удержать эту расползающуюся, как дырка на старых портках, ситуацию». «Что случилось?» «Иваницкому дали карт-бланш», — произнес Касаткин. «Вас действительно отстраняют». «Андрей Михайлович, но ведь договор был другой», — возразил Маленин. «Егор, ты же не на рынке, чтобы договариваться». «Все. С Иваницким работает уже мое начальство», — Касаткин голосом выделил эту часть. «Меня даже не ставят в курс дела. Так что в твоих интересах сейчас сотрудничать и передать дела». И я так понял, что вас еще будет допрашивать собственная безопасность. О как? А чем не угодили? Малинин присел за стол и вперил взгляд в блестящую лаком столешницу. Егор, ты если хочешь профессию сменить, так и скажи. Мне твои выкрутасы не интересны. Проблем и так выше крыши. Андрей Михайлович, я все понял, вздохнул Малинин. Буду разбираться на месте. Вместе с тем, как он повесил трубку, в кабинет открылась дверь, и, распахнув руки, с улыбкой вошел Иваницкий. Нехорошо, Егор Николаевич, нехорошо. проговорил он. Мы вас и не чаяли увидеть живым, а вы, так сказать, воскресли и даже не удосужились нанести визит. Но для начала я был не в курсе, что должен нанести визит. Вы, как я вижу,. Малинин окинул взглядом пустые полки стеллажей где раньше стояли материалы дела. Не постеснялись в мое отсутствие похозяйничать здесь. Вы, Егор Николаевич, если не в курсе дела, то я вас уведомлю, что я не наношу дружеские визиты. Я действую по приказу, и материалы дела не являются вашей собственностью. А раз дело передано мне, то не обессудьте. Тем более еще вчера вы считались пропавшим без вести. — Ладно, Кирилл Сергеевич, — миролюбиво заметил Малинин. На меня, знаете ли, тоже всякого навалилось. Я ж все понимаю. Лоб Иваницкого прорезала тонкая морщинка. Он нервно дернул губой и недоверчиво покосился на Малинина. — То есть сотрудничать согласны? — От меня вы получите полное содействие. Только позвольте выспаться. Малинин широко зевнул до хруста в челюсти. А то и совсем не в форме. — Ну, хорошо, — протянул следователь. — Завтра жду вас тогда часов в 11 утра. Когда Иваницкий ушел, Малинин поднял трубку и, выждав, пока ответят, проговорил. — Юра, ну что? — Работаем, Егор Николаевич, — глухо сказал оперативник. — Пасников просит еще немного времени. — Хорошо. Малинин помолчал, потом добавил. «Тебе Унги не звонила?» «Нет, а должна была?» «Мало ли», — тихо отозвался Малинин. «Ладно, Юра, давай, заболтал ты меня». У Егора абсолютно не складывался пазл. Действия противника были хаотичными, порой даже противоречивыми. Сейчас Пасников работал над тем, чтобы понять, кто все-таки послал Мамыкину сообщение о ферме потому что, исходя из сообщения, следственную группу направили туда намеренно. Но в то, что это жест чьей-то доброй воли, Малинину верилось с трудом. Егор печально осмотрел пустые полки, попытался внутренне успокоиться, но пружина холодного бешенства все время выстреливала вверх и очень мешала рассуждать здраво. Сейчас Малинину бы помог давно заведенный ритуал. Разложенный вокруг кипа материалов дела – Полстакана коньяка и бессонная ночь. Но ничего из вышеперечисленного не было доступно. Одно ввиду того, что Иваницкий вывез все до последнего листка бумаги, а другое по причине полного отсутствия здоровья. Ближе к вечеру Унги приехала в город, втиснула в внедорожник Малинина на незанятое пятно парковки возле дома и нервно выдохнула. Длительная поездка по скоростному шоссе. Стояние в пробках на въезде и таскание по кабинетам безумно занятых чиновников совсем лишило ее сил. Радовало то, что к этому часу она уже обладала нужной ей информацией. «Алло, Егор Николаевич!» Унги успела подняться домой и растянуться в пенной ванне. «В принципе, я узнала много чего интересного. Завтра попробую наведаться к Соне, если пустят». «Хорошо. Завтра вечером жду обратно», — кратко сказал Малинин и повесил трубку. Но вслед за его звонком сразу же последовал другой. Девушка удивленно посмотрела на номер, с сожалением глянула на нетронутый бокал вина, стоящий рядом на бортике, и нажала на кнопку ответа. «Я слушаю. У вас что-то случилось?» «Да, да, она мне звонила!» — кричала в трубку мать Олеси. «Постойте, успокойтесь. Кто звонил?» — нахмурилась девушка. «Олеся, дочь моя! Она просит забрать ее, она плачет!» Олеся сказала, где она находится. Унги начала спешно вытираться. — Нет, она только плакала и выслала мне какие-то координаты. Я не умею с этим обращаться. — Я сейчас к вам приеду. Никому не открывайте дверь и никуда не выходите. Девушка выскочила из ванной, вихрем промчалась по квартире, на ходу натягивая на распаренное тело пластырь джинсов. Схватив с вешалки куртку, Унги сунула ноги в обувь и уже скоро выводила неудобную громаду машины со двора. Ночной город стелился пустой дорогой, освещал путь фонарями и вывесками, подмигивал желтыми светофорами, и Унги летела, превышая все возможные скоростные пределы. Егор Николаевич, я еду к родной матери Олесе. Она сказала, что дочка ей звонила и выслала координаты своего местоположения. Унги послала голосовое сообщение в молчаливый телефон Малинина. До вас дозвониться не смогла. Влетев на тихие улицы спального района, девушка запуталась в темной веренице домов, потом, наконец, отыскала нужной и только сейчас почувствовала, как взмокла у нее спина. Подбежав к парадной двери, Унгер ванула на себя разболтанную ручку и вместе с дребезжащим разъезжающейся древесиной полотном вытащила изнутра дома заплаканную мать Олеси. «Вы куда?» «Я... я...» — женщина надсадно рыдала, размазывая по щекам слезы. «Мне объяснили, как найти. В телефон вбить, я еду туда». «Куда? Я вам что сказала сделать? Быстро домой!» — командным голосом проговорила Унги. «Если вы хотите найти дочь свою, тогда не мешайте это делать профессионалам!» — рявкнула она и буквально втолкнула женщину обратно. Зайдя в квартиру, Унги усадила безвольно обмякшую мать Олеси на кухонный стул, налила в стакан воды и спросила. «Капли есть? Что-нибудь успокаивающее?» «Там...» — вяло отозвалась хозяйка квартиры, ткнув пальцем в сторону одного из шкафчиков. «А вы не сидите молча. Рассказывайте». Унги поняла, что на женщину отрезвляюще действует, если не давать ей раскисать. «Она не то чтобы звонила, прислала сообщение голосом». Мать всхлипнула. «Вот, сами послушайте». Она несколько раз ткнула в экран, и в помещение ворвался глухой голос девушки. «Мам, она меня обманула! Мам, пожалуйста, как-то найди меня! Скажи папе, чтобы подключил связи! Я ему пыталась звонить, но телефон выключен. Я не могу долго говорить, но вот сумела геоточку словить. Меня здесь держат!» «Дайте телефон!» Унги поставила рюмку с каплями, чей едкий аромат сразу расползся по кухне. Быстро перекинув всю информацию Малинину, Нерею и Мамыкину, Унги открыла карты и проговорила. «Это явно не Карельск, она где-то в Питере», — девушка перевела взгляд на женщину. «Что может означать фраза «она меня обманула»?» «Не знаю», — еле слышно прошелестела словами мать Олеси. Подумайте, пожалуйста, кому она настолько доверяла, что могла ночью уйти с этим человеком. Скорее всего, это значит, что Олеся кому-то доверилась и ушла добровольно, поэтому следов борьбы и прочего не было на месте происшествия. Ну, кроме телефона, который валялся в траве. Но это мог быть отвлекающий маневр, проговорила Унге. Может быть, нам стоит туда поехать, а потом разбираться. Женщина подняла на Унге глаза испещренные красной сосудистой сеткой. «Не нам, а мне!» — вздохнула Унге. «Сидите дома, ждите моего звонка». Выйдя в дышащую дневным теплом ночь, Унги села в машину, прочертила в навигаторе маршрут до нужного места и тронулась с места. Она ехала на север города, и, судя по всему, сейчас ей придется в одиночестве бродить в какой-то промзоне. «Алло, Рудольф, привет!» Унги набрала номер криминалиста. «Да что ж ни днем, ни ночью от вас покоя нет!» «Что тебе?» — заспанным голосом еле проговорил Мамыкин. Олеся объявилась. «Я не могу дозвониться до Малинина. Сейчас еду по координатам геоточки, что она скинула». «Ты больная, что ли? Одна едешь? Мало уже коллег в отделе!» — разъярился Мамыкин. «Я в Питере, и никто из вас не успеет сюда доехать». «Я не могу самолично принять решение и подключить кого-то, поэтому я еду одна», — в сердцах сказала девушка. «Но я не могу не поехать. Девушка нуждается в помощи. Она надиктовала матери сообщение и отправила». «Жди», — коротко сказал Мамыкин. «Угу», — буркнула Онги и остановилась в скрытом темнотой переулке между двумя большими складами. «Дальше она точно не могла проехать». Здесь обрывались аккуратные цивилизованные площади, и простирался пустырь, но подъезд по нему был перегорожен несколькими бетонными плитами, за которыми шел ров. «Чудесно», — тихо сказала Унге, глянула на мерцающую точку на навигаторе и вышла из машины. До цели, если верить картам, было еще 250 метров, и сейчас в полнейшей темноте, Унге казалось, что это слишком большое расстояние, чтобы преодолевать его в одиночестве, пешком и ночью. Телефон, поставленный на беззвучный режим, завибрировал. Унги вытащила аппарат и увидела, что ей звонит Денис. «Куда ехать?» — кратко спросил он. «И не вздумай без меня дергаться». «Да, я сейчас сброшу координаты». «Медикамент приехал буквально через 15 минут». Он припарковался рядом с внедорожником и, выскочив на улицу, подошел к Унге, маячившей около пустыря. Откуда ты здесь? спросила Унги. Я час назад по делам приехал. Мне рано утром в лабе нужно быть в клинике. Собрали срочное совещание по поводу тел, которые мы обнаружили. Куда идти? Вот. Унги ткнула в красную точку. Девушка скинула эти координаты. Ближе подъехать не вариант? Нет, Унги помотала головой. Я прошлась, этот кусок пустыря с двух сторон забора огораживают. А сюда въезд перекрыт, сам видишь. — Ладно, пошли посмотрим, — вздохнул Денис. — Почему Малинин не отвечает? — Потому что я ему перед отъездом дал лошадиную дозу снотворного. Ему просто необходимо выспаться. У него уже мозг от всего плавится. — Нерей тоже не отвечает, — сказала Унге. — Да, сестра тоже звонила. Говорит, что с утра только разговаривала и больше не смогла дозвониться. Но у нас Ильюха нервный стал, в обидках, наверное. Ладно, пошли. Вот все Малинина через одно место. Где это видано, чтобы следователь с судмедэкспертом ночью по местам происшествий лазали, прежде чем их туда вызвали? Вообще это работа оперов, проворчал он. Пробравшись через нагромождение плит, Унги и Денис соскочили на землю, выбив ногами небольшое облачко пыли потом долго шли по абсолютно пустому пространству, и когда достигли точки, указанной на карте, то с недоумением огляделись. «Пусто?» — сказал Денис. «Угу», — покивала головой Унги. С другой стороны, медикамент задумался и огляделся. «В шаговой доступности складские здания. Может, сбилось что-то? Может, она вбивала координаты вручную?» Тогда получается, пойди не знаю куда, и, соответственно, еще не знаю что, прошептала Унги. Мы не сможем здесь все обыскать. Огромные площади, да и непонятно, здесь ли она вообще. Слушай, а что там за деревьями? Нахмурился Денис. Мне кажется, что там свет какой-то. Да, мелькнул. Унги прошла вперед несколько шагов. Пойдем посмотрим. Они углубились в небольшой пролесок, потом петляющая тропинка вывела их к ряду приземистых домов, некоторые из которых были полуразрушенными, а иные еще пригодными для жилья. Судя по тому, что в одном из дворов в веревки вместе с ветром рвалось сушившееся белье, здесь точно жили люди. Медикамент приподнял просевшую к земле деревянную калитку, открыл ее и, подойдя к дому, поднялся по ступенькам. Внутри дома тихонько играла музыка, и чей-то пьяный голос, распевно, не попадая в ноты, вторил словам песни. «Как-то странно видеть в городской черте такую разруху», — тихонько произнесла Онге. «Ну что, пошли внутрь?» Денис потянул на себя дверь, та противно скрипя отворилась, и они оказались в душном, пропитанном перегаром пространстве. В маленькой комнатенке из убранства было только два колченогих стула и грубо сколоченный стол, да проржавевшая печка-буржуйка, которую давно не топили. «Тебе тоже показалось, что здесь кто-то был?» — проговорила Унги, осматриваясь. «Да, смотри, вторая дверь есть». Денис двинулся вперед, но в этот момент сбоку вдруг рванула тень, и в голову Дениса полетел топор. Унги закричала, бросилась вперед, — толкнула руками в спину молодого человека, так что он отлетел к стене и, развернувшись, схватила стул. Она отбивалась от шедшего с растопыренными руками мужика, Денис тем временем заскочил за спину пьяницы и быстро скрутил его, придавив к полу. — Ты как? — пытаясь отдышаться, спросил Денис. — Нормально. Только вот я сейчас не совсем понимаю, как все это с законной точки зрения рассмотреть. Так-то мы в жилище ворвались. Давай потом с этим разберемся. Спасибо, кстати. Унги покивала, подняла валяющийся стул и присела. Руки пусти, Ирод! Что нужно? Берите и валите, наркоманы, проклятые! Проскулил лежавший на полу мужчина. Я сейчас отпущу, но ты не дергайся. Хорошо? проговорил Денис. Мы из Следственного комитета. Откуда вы Поднимаясь, оскалил редкие обломанные зубы мужчина. Менты! — проще объяснила Унге. — Скажите, вы здесь один живете? — А что? — вдруг сверкнул глазами мужчина и приосанился. — В хозяйке набиваешься? — Да ничего такая, сойдешь. Хиловатая правда, но это исправим. — Спасибо большое. Но я спрашиваю про другое. — Здесь кроме вас еще кто-то живет? — Ну я. Еще братка забегает. Ну соседи тоже не подохли еще, хотя пьют как черти. Мужчина старательно загибал пальцы. Ну, бабка Лиана Семеновна лежит уже второй месяц, воняет, никто не приходит к ней. В смысле? Она жива? перебила его Унги. Ну как, два месяца без воды и еды-то? Мужик постучал себя грязным пальцем по лбу. Думай, ты ж полиция! Не, она померла, а сын ей как воду канул. А кто ж ее хоронить будет? Не по-людски это, конечно. — Но у меня делов много. — Хотя дом ее вон тот, крайний, — мужчина мотнул головой в сторону улицы. — Вы еще что-то хотите? Я спать уже собирался. — Вы девушку эту здесь не видели? Унги на всякий случай показала фотографию Олеси. — Да их много здесь бывает. Разве упомнишь? — Не совсем вас понимаю, — покачала головой Унги. — Так они на пустыре собираются. Черт их знает, камлают, что ли. Мужчина пожал плечами. «А когда собираются?» «Ну, кто знает!» Мужчина подбросил вверх костлявые плечи. «Но раз в неделю стабильно!» «Я поняла вас», — задумчиво сказала Унге. Выйдя на улицу, медикамент остановился и, выругавшись, зашагал в сторону дома, где, по уверениям соседа, лежало тело женщины. Денис вошел внутрь, вышел обратно помрачневший, Сделал несколько коротких звонков и сказал. «Как страшно, когда люди пропивают свою душу раньше, чем печень». «Видимо, ее сюда привезли, и Олесе удалось позвонить. Здесь как минимум пост нужно ставить. Сегодня они уже точно не появятся, так что поехали по домам. А завтра уже все решим». Денис постучал в дверь дома, где они недавно были, и крикнул. «Эй, человек! «За соседкой твоей скоро приеду, так ты хоть с топором не вылетай!» Унги и Денис медленно побрели к машинам. Девушка покрутилась на пустыре и покачала головой. «Вроде не натоптана, да и приехали мы сравнительно быстро. Если сюда кто-то приезжает для совершения ритуалов, — девушка огляделась, — то это крайне странное место». «Ну, стоять здесь бессмысленно!» Медикамент пожал плечами. Сделал шаг вперед и вдруг остановился. «Посмотри». По правую руку от них за забором стоял такой же, как все непримечательный склад, но все дело было в его вывеске. Именно здесь Денис рассмотрел логотип, очень схожий со знаками, которые они находили, пока разгадывали эту загадку с ямами.